Разговор второй. Да будет выслушана вторая часть. На другой день, в назначенный предобеденный час, я был вместе с прочими за чайным столом под пальмами. Не доставало только князя, которого пришлось подождать. Не играя в карты, я вечером же записал... Весь этот второй разговор с самого начала. Политик говорил на этот раз так много и так протяжно сложно ткал свои фразы, что записать всё с буквальной точностью было невозможно. Я привёл достаточное количество его подлинных изречений и старался сохранить общий тон, но, разумеется, во всяких случаях мог лишь передать своими словами сущность его речи. политик. Давно уж я замечал одну странность. Люди, сделавшие из себе особого конька, из высшей какой-то морали никак не могут овладеть самой простой и необходимой, а, по-моему, даже единственно необходимой добродетелью вежливостью. Поэтому остаётся только благодарить Создателя, что у нас Сравнительно так мало лиц, одержимых этой идеей высшей морали, говорю, идеей, потому что действительность это я никогда не встречал и не имею никакой причины верить в существование подобной вещи. Дама. Но ну это старо. А вот о вежливости есть правда в том, что сказали. Попробуйте, как Окода не пришёл. Основной предмет разговора доказать, что вежливость единственная необходимая добродетель. Так, слегка сказать, как пробуют инструменты в оркестре перед началом увертюры политик. Да, в таких случаях раздаются только отдельные звуки. Такая монотонность будет и теперь, потому что едва ли кто станет защищать другое мнение. То есть до прихода князя, но о при нём говорить о вежливости было бы сегодня не совсем вежливо, дама. Конечно. Но а ваши доказательства, политик? Вы согласитесь, я думаю, что можно отлично существовать в таком обществе, где нет ни одного целомудренного, ни одного бескорыстного, ни одного самоотверженного человека. Я, по крайней мере, всегда недурно устраивался в таких компаниях. драма. Например, в Монте-Карло, политик. И в Монте-Карло, и во всех других местах нигде не ощущается потребности хотя бы в едином представителе высшей добродетели. Но попробуйте-ка прожить в таком обществе, где не было бы ни одного вежливого человека. Генерал. Не знаю, про какие компании вы изволите говорить, но вот В Хивинской компании или в Турецкой едва ли можно было обойтись без некоторых других добродетелей, помимо вежливостей. Политик, еще бы вы сказали, что для путешествующих через Среднюю Азию нужна не одна вежливость. Я ведь говорю о правильной повседневной жизни в культурном человеческом обществе. Вот для нее никаких высших добродетелей, никакого так называемого христианства не нужно». Господину З. Вы качаете головой? Господин З. Я вспомнил об одном печальном происшествии, о котором меня на днях известили. Дама. Что такое? Господин З. Мой друг Н внезапно умер. Генерал. Это известный романист? Господин З. Он самый. Политик Да, об его смерти в газетах писали как-то глухо, господин Зетт. То-то и есть, что глухо, дама. Но ну, почему же вы именно в эту минуту вспомнили? Разве он умер от чьей-нибудь невежливости, господин Зетт? Наоборот, от своей собственной чрезмерной вежливости. И больше не от чего, генерал. Вот и по этому пункту единомыслия у нас, как видно, не оказывается. Дама. Расскажите, если можно. Господин З. Да тут скрывать нечего. Мой друг, думавший также, что вежливость есть хотя и не единственная добродетель, но во всяком случае первая необходимая ступень общественной нравственности. считал своей обязанностью стражайшим образом исполнять все её требования а сюда он относил между прочим следующее читать все получаемые им письма хотя бы от незнакомых а также все книги и брошюры присылаемые ему с требованием рецензий на каждое письмо отвечать и все требуемые рецензии писать старательно вообще исполнять все обращённые к нему просьбы и ходатайства вследствие чего он Был весь день в хлопотах и по чужим делам, а на свои собственные оставлял только ночи. Далее принимал все приглашения, а также всех посетителей заставших его дома. Пока мой друг был молод и мог легко переносить крепкие напитки, каторжная жизнь, которую он себе созвал вследствие своей вежливости, хотя и другчала его, но не переходила в трагедию. Вино веселило его сердце и спасало от отчаяния. Уже готовый взяться за верёвку, он брался за бутылку и, потянувши из неё бодрее, тянул и свою цепь. Но здоровье он был слабого, и в 45 лет должен был отказаться от крепких напитков. В трезвом состоянии его каторга показалась ему адом. И вот теперь меня извещают, что он покончил с собою. Дама. Как Из-за одной только вежливости. Да он был просто сумасшедший, господин Зет. Несомненно, что он потерял душевное равновесие. Но, думаю, что слово «просто» тут менее всего подходит, генерал. Да и я такие случаи сумасшествия видал. Что, вежели их хорошенько разобрать, то сам, пожалуй, с ума сойдешь. Так оно непросто, политик. «Ну, во всяком случае ясно, что вежливость-то тут ни при чем. Как испанский престол не виновен в сумасшествии титулярного советника Поприщина, так обязанность вежливости не причастна к сумасшествию вашего друга». «Господин Зетт, конечно, да я ведь не против вежливости, а только против ее возведения в какое-то абсолютное правило, политик. Абсолютное правило, как... И всякий абсолют есть только выдумка людей, лишенных здравого смысла и чувства живой действительности. Никаких абсолютных правил я не принимаю, а принимаю только правила, необходимые. Я, например, отлично знаю, что если я не буду соблюдать правил опрятности, то это будет гадко и мне, и самому, и другим, не желая испытывать... И возбуждать неприятных ощущений я не нарушимо держусь правила каждый день умываться, менять бельё и тому подобное, не потому что это принято другими или мною самим, или составляет что-нибудь священное, что нарушать грех, а просто потому, что нарушение это было бы и псу факту материально неудобно. Точно тоже и о вежливости. Вообще, куда, собственно, входит и опрятность как честь? Мне, как и всякому, гораздо удобнее исполнять, чем нарушать. Правила вежливости я их исполняю. Но вольно же было вашему другу воображать, что вежливость требует от него отвечать на все письма и просьбы без разбора удобства и выгод. Это уже не вежливость, а какое-то нелепое самопожертвование. Господин З. Непременно развитая совестливость перешла у него в манию, которая и погубила его. Дама. Но это ужасно, что человек погиб из-за такой глупости. Неужели вы не могли его образумить? Господин З. Старался всячески. Имел очень сильного союзника в одном афонском страннике. полоюродёвым, но очень замечательным. Мой друг его очень уважал и часто советовался с ним по духовным делам. Тот сразу заметил, в чём тут корень зла.